Если его здесь схватят, ему конец. Ты даже и сейчас его защищаешь. Не его, сынок. Тебя возразила Бланка. Не отдашь, он застрелит тебя. Ты его не знаешь. Казмер перевел взгляд на шалгу. Тот кивнул головой. Отдай. Этому человеку нечего терять. Казмер швырнул к ногам Хубера прерыватель. Хубер быстрым движением поднял его с пола, затем выдернул из розетки телефонный шнур. Из комнаты не выходить, предупредил он, за слушание пуля. Не бойтесь. Не выйдем. — Желаем удачи! — усаживаясь в кресло, пообещал Шалго. — Безумец! Его же пристрелят, если он не сдастся добровольно первому же милицейскому патрулю. Он кивнул Лизе, и та, вынув из сумки, дала мужу небольшой передатчик. Шалго выдвинул антенну. И, включив аппарат, сказал в микрофон Эрню, «Ты слышишь меня?» «Да, Хубер выехал. Вооружен. В остальном все в порядке». «Ну вот», — выключив передатчик, заметил он, «через пять минут Хубер будет сидеть в наручниках». Казмер разинув рот, смотрел на шалгу. — Как же вы дознались, что он, мой отец? — заикаясь, спросил он. На плане дома был написан адрес виллы Несароша. — Скажите, Бланка... «Вы знали, что так называемый Хубер спрятал на этой вилле награбленные им сокровища?» — спросил Шалгу. «Нет, не знала. Я была больна в то время, когда он все это проделал, и узнала обо всем только от Меннеля. Он показал мне план и попросил проводить его на виллу». «Драгоценности с вилы Месарошей?» Перенес сюда Менель? Спросил Казмер. Ты принес их сюда, мой мальчик. Ты из дома старого священника. Значит, в чемодане были не книги? Нет. А как вы об этом догадались? Удивился Казмер. — Наслед нас навела Иланка, сказал Шалго. — Потом мы наведулись к старому месорушу. Выяснилось, что он и господин Хубер Монаштари — сводные братья. Но старик поломался немного, а потом все же начал рассказывать. Сказал, что он единственный человек, кто знал тайну твоего рождения. Он же и участковому полицейскому наврал, что ему будто бы подбросили ребенка. Я хотела, Казмер. «Оставить тебя тогда дома», — сквозь рыдание проговорила Бланка. «Увы, этого нельзя было сделать. Но я каждую неделю навещала тебя в приюте. И как только стало возможно, снова взяла к себе, усыновила. Наверное... В то время монастырь и не сказал вам о драгоценностях спрятанных в доме Месараша, спросил Шалгу. Нет, конечно. Зато Месараш знал о них. Они с Хубером монастырь вместе их прятали. Когда же Вилу национализировали, Месараш достал драгоценности из тайника, сложил их в чемодан и отнес к местному священнику, попросив спрятать. Тот не знал, что в чемодане, но отказать месорошу побоялся. У того брат каноник.